Я молчал, и она молчала. Ребёнок тоже молчал. Даже старший охранник, умаевшийся отречина, некоторое время погрузился в молчание. В другой комнате звякнул телефонный звонок. Кто-то снял трубку. Так. И что же мы будем делать? Может, подвесить его за ноги к потолку и ждать, пока он не попросит прощения, сказал я. Неплохая идея. Но сами знаете, где мы с вами окажемся, если так поступим на улице. Ну тогда ничего не остаётся, только долго и терпеливо вести с ним беседы. Больше никаких идей у меня нет. Какой-то охранник без стука вошёл к нам в комнату. "Накамура-сан, дайте мне ключ от склада", попросил он. Накамура-сан порылся в ящике стола, но ничего не нашёл. "Нет", ответил он. "Странно. Он же всё время был здесь. У нас тут дело одно очень важное, ключ нужен прямо сейчас, просто позарез". Судя по тому, как эти двое говорили между собой, ключ действительно был очень важным и, похоже, с самого начала не должен был тут находиться. Они перерыли все ящики стола, но так ничего и не нашли. Всё это время мы втроём сидели молча. Подруга иногда смотрела на меня умоляюще. Морковка по-прежнему не отрывал взгляда от пола и никак не реагировал на происходящее. В моей голове беспорядочно роились разные мысли. Было невыносимо жарко. Мужчина, пришедший за ключом, так и удалился, ни с чем недовольно ворча себе что-то под нос. "Ну всё, хватит", повернувшись к нам, сухо и по-деловому произнёс старший охранник Накамура. "Всем спасибо. На этом закончим. Остальное под вашу личную ответственность и ответственность матери ребёнка. Однако, если подобное повторится ещё раз, тогда уж не обессудьте, больше он так легко не отделается. Надеюсь, вы меня правильно поняли. Мне лично никакого интереса, чтобы у него были проблемы, но Работа есть работа. Подруга согласно кивнула, я тоже кивнул, морковка, казалось, вообще ничего не слышал. Я встал, они оба тоже медленно устало последовали моему примеру. Да, вот ещё что, напоследок, всё так же сидя произнёс старший охранник, посмотрев на меня. Может, это и невежливо с моей стороны, но всё-таки скажу. Вот смотрю я на вас и чувствую Есть в вас что-то, и мне оно не по душе. Молодой, высокий, загорелый, производите приятное впечатление, рассуждаете убедительно, говорите всё правильно, не к чему придраться. Наверняка и родители учеников к вам хорошо относятся. Но как бы это сказать? Только вы вошли, меня сразу же что-то в вас задело, что именно сам не пойму. Нет, ничего личного здесь нет, вы уж, пожалуйста, не обижайтесь. Просто что-то меня беспокоит и всё. Даже самому интересно, что вообще это может быть. А можно мне тоже задать вам личный вопрос, спросил я. Да ради бога, любой. Если люди не равны, то вы сами какое место среди них занимаете? Старший охранник Накамура глубоко затянулся, покачал головой и стал медленно выпускать дым, с таким лицом, будто сейчас он начнёт навязывать всем своё мнение. Не знаю. Но вы не волнуйтесь. В любом случае у нас с вами учитель. Места разные.